Рукавые отворота на груди по цвету могли соперничать с моим ярко-синим халатом. Опечитель Академии немалый ранг, как я и просил. Он молча выслушал и послушника, и меня, и служителя, глянул на все еще горящие в камне артефакты число услов моего возвышения и твердо сказал: Если ты обманываешь и тебе на самом деле 37, то ты слишком стар для Академии. Если ты говоришь правду и тебе 15, то ты слишком силен для ордена. В любом случае, тебе не место в нем.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 и везде заглушал шепот и говор тех, кто продолжал болтать. «Не стоит переживать. Орден всегда открыт талантам. Орден всегда рад лучшим. Орден всегда найдет место для упорных. Орден всегда ждет умелых. И даже те, кто сегодня останутся разочарованными, смогут попытать удачу в следующем году». Несколько вдохов тишины, гулки удар гонга, и управитель объявил.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 На голове у нее была соломенная шляпа, с небрежно накинутой на нее зеленой тканью, спадающей даже на плечи. И ни шляпа, ни ткань даже не шлахнулись от этого резкого движения. Странная техника, чем-то напоминающая мне техники зотора. Сама девушка была одета в двухцветный синий серебром халат поверх черная накидка. Оказавшись в десяти шагах перед послушником, она развернулась, подняла взгляд от мостовой. Идеальный овал лица —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 Послушник, даже не подозревая, как пристально и опасно я вглядываюсь в него, мельком глянул на вспыхнувшие цифры, ухватился за кисть, вписывая в свиток проявившиеся в камне символы. 16 лет и семь месяцев. А я тихо выдохнул сквозь тиснутые зубы. Во сне там высветилось тридцать семь. Я немного ошибался, думая, что сжег в подземелье с темным ровно двадцать лет. Сражаясь с тьмой в своих узлах, я сжег двадцать два года жизни. И двадцать один из них прятало мое новое кольцо.